Когда на них напали, мужчины попытались защитить женщины и детей. А когда они погибли, женщины взяли оборону на себя, хотели спастись бегством вместе с детьми. Над указал на женский труп подальше в лесу, тело матери, сжимающей мертвого ребенка. Враг подошел со стороны ручья.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 Что, черт возьми, здесь случилось? Наконец старший сержант подошел к остальным и громко сказал. Слушай новый приказ. Велено подобрать одно тело из тех, что обглодано меньше остальных, доктору Обрайен на изучение, и возвращаться в деревню. И есть желающие. Когда никто не ответил, Костас недобро ухмыльнулся. «Ладно, почему-то я так и предполагал». Он указал на карреру. «Не отвезти бы вам этого болезного в лагерь? У нас тут мужская работа». «Есть, сэр!» Карера поманила на к тропе, после чего они вместе спустились в деревню. Отойдя так, чтобы их не услышали, она еле слышно буркнула. «Вот ведь гад!»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 «Как хорошо будет вновь оказаться среди живых!» Он надеялся, что там догадались развести костер. Огибая шабану, над встретил Эдди Джонса, рядового, стоящего на страже входа. За ним расположилась пара рейнджеров, живописно отражаясь в реке. Когда они с Каррерой подошли к дверям, Эдди Джонс их поприветствовал, а потом не удержался и выпалил. «Братцы!» «Вы не поверите, кого мы отловили в джунглях?» «И кого же?» — спросила Каррера. Джонс ткнул большим пальцем на вход. «Сами гляньте!» Каррера махнула прикладом, отправляя НАТО вперед. Внутри шабана посреди открытого дворика собралась небольшая толпа. Мани с Тортором стояли чуть в стороне. Завидев НАТО, Мани помахал рукой, но в лице не переменился. Остальные о чем-то спорили на повышенных тонах. «Он мой пленник!» Капитан Ваксман стоял в компании трех рейнджеров, каждый из которых целился в кого-то, скрытого за группой гражданских. «По крайней мере, развяжите веревки», — отвечала Келли. «Думаете, легко старику сидеть с перетянутыми ногами?» «Если хотите содействия», — подакнул Коува. «Так вам его не добиться!» «Сейчас он мне все расскажет», — произнес Ваксман с явной угрозой. Фрэнк встал у него на пути. «Я все еще командую операцией, капитан. Я не намерен терпеть издевательств над пленными». Над тем временем прошел внутренний двор и присоединился к остальным. Анна Фонг посмотрела на него испуганными глазами. Ричард Зейн стоял немного поодаль, довольно ухмыляясь. Он кивнул Натану. «Прятался в джунглях! Котя Романи помог нам его отловить. Слышали бы вы, как он орал, когда Егуар прижал его к дереву!» Зейн сделал шаг в сторону, и Нат наконец увидел пленника. Нескорослый индеец скорчился в пыли со связанными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 Над понял, что старик, должно быть, почувствовал трупный смрад, исходящий от его одежды и тела. Он сел на колени перед индейцем и спросил на языке Яну маму. — Хайя! Дедушка, кто вы? Вы из этой деревни? Тот покачал головой на супе в брови. — Эта деревня помечена Шавари, злыми духами. Я пришел сюда, чтобы отдаться в руки Бан-Али, но было поздно.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 Теперь всех наших детей поразило их колдовство. Внезапно Нат понял. Белый, отмеченный бан Али, это, несомненно, Джеральд Кларк. Если так, то вы из Вауваи. Старик кивнул и сплюнул в пыль. Будь проклято это место. Будь проклят тот день, когда мы ступили за ворота этой деревни Набе.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 Шаман объявил их проклятыми и потребовал смерти Набы. Они должны были сжечь его тело, дабы умилостивить гнев Бан-Али. Однако на следующее утро клетка белого человека оказалась пуста. Решив, что его взяли Бан-Али, они поначалу утешились. Только потом обнаружилась пропажа Каноэ. Но было уже поздно. Индеец понизил голос.